Глава 37 У мальчишек не было хорошей одежды. Света решила купить им хоть что-то приличное, а у папы был неплохой костюм, но вот с обувью была беда. Он так ставил ноги, что все его ботинки были скособочены, имели весьма жалкий вид. Только Светлана в своём новом платье и жакете выглядела празднично. Она заказала столик у окна. Два мягких дивана, усыпанных подушками, широкий стол со скатертью и красивой посудой. И папе, и уж тем более братьям всё тут нравилось, и ей самой тоже. Вид на вечерний, мокрый от дождя, но нарядный от освещения Московский проспект её впечатлил. На улице в луже падали капли, а тут было сухо, тепло, играла музыка. И отец был доволен, ему было удобно на диване, и было куда поставить костыли. Очень вежливый официант раздал им всем, даже Коле и Максиму, меню с картинками, и теперь вся семья выбирала себе блюда, И Колька, который нашёл понравившуюся ему картинку, спросил. «Света, это мясо?» Девочка заглянула к нему в меню и кивнула. «Мясо, это стейк». «О!» — воскликнул Николай. «Стейк!» «Стейк — это крутяк!» — сразу обрадовался Максим. «Я буду стейк!» «И я буду стейк!» — тут же поддержал его брат. «Перебьётесь!» — строго сказал отец, не отрывая глаз от своего меню. «Па, ну пусть попробуют хотя бы один на двоих!» — попросила за братьев Светлана. 800 рублей за 100 грамм», — отвечал ей отец. «Ценник просто адский. Пусть выбирают, макароны или пицца». Света сразу поняла, что выберут близнецы. «Пицца, пицца!» — радовались братья. А Максим добавлял. «И кока-кола ещё». Девочка заказала себе спагетти с лососем, а Андрей Сергеевич — бифштекс с яйцом и жирным картофелем. И пока официант стоял рядом, спросил у дочери. «Ну что, закажем шампанского?» Света сразу помотала головой. «Да ну его!» — и пояснила отцу. «Я не люблю вино. Любое». «Конечно, она пила коктейли с Анной Луизой. Может быть, выпила бы ещё, но не с папой же. Мне лучше капучино». «Ну хорошо», — сказал Андрей Сергеевич. «Тогда 100 грамм водки. Выпью за твой день рождения один». Когда официант принял заказ и ушёл, папа полез в пакет, который принёс с собой. Света не знала, что там у него, но предполагала, что это подарок для неё. Так оно и вышло. Это была белая, не очень маленькая коробочка с лаконичной надписью Samsung. Света сразу поняла. Телефон. Смартфон. Новый в упаковке. Отец протянул ей коробочку. «Держи, Светка, а то ходишь с каким-то старьём». «Это что, Света, это что?» Близнецы вскакивали со своих мест. «Телефон!» — догадался Колька, видя, как сестра распаковывает коробку и достаёт из неё новенький синий с отливом, удивительно красивый смартфон. «Это айфон», — сознанием дела говорит Максим. «Вообще-то это samsung поправляет его девочка, разглядывая удивительный подарок. samsung samsung повторяют братья с придыханием. И тут же Колька тянет к телефону руку. «Света, дай посмотреть». «Да что тут смотреть-то?» Светлана не хочет выпускать подарок из рук. «Он даже не заряжен ещё». «Ну дай, Света», — клянчит Коля. «Да, Свет, дай поглядеть», — присоединяется к брату Макс. Не хотя девочка отдаёт им телефон. «Только не уроните». «Да не уроним», — сколько хватает подарок. «Держи крепче», — немного недовольно ворчит сестра, которой и самой хочется подержать в руках свой новый телефон. «Вы всё время всё роняете». И пока братья воровали друг у друга телефон, Света взглянула на отца. Он смотрел на них на всех, чуть-чуть улыбаясь. Девочка привстала и обняла его. От папы пахло его старым одеколоном, она уже позабыла этот запах. «Спасибо, па». «С днём рождения, дочка». Света села на своё место и спросила у него. «И сколько он стоит?» «Какая разница?» Отец не хотел отвечать. «Ну, па...» — не отставала Света. «Девятнадцать тысяч». «Офигеть!» — негромко произнесла девочка. «Девятнадцать тысяч». «Я звонил тому мужику, что монету у нас покупал. Так он те монеты, ну, последние, что ты принесла. Они тоже недешёвые оказались». Он оценил их в 97 тысяч. Так что, нормально, у нас ещё куча денег». «19 тысяч», — восхищённо повторила Светлана. Она уже представляла, как достанет телефон завтра в классе и как будет хвастаться перед Владиком. А тут им официант принёс пиццу по-деревенски, очень красивую. Братья сразу позабыли про телефон, и Света смогла взять его в руки. Потом и им с отцом принесли их блюдо, И когда отец выпил свою водку за её здоровье и шестнадцатилетие, девочка принялась за свои макароны. А папа, взглянув на неё, спросил. «Ты даже сегодня не снимешь свои перчатки?» «А зачем, Па?» — с некоторой наивностью спросила девочка. Отец вздохнул, но ничего больше говорить на эту тему не стал. Она легла поздно. Всё не могла наиграться с новым телефоном. Там было столько всего. Везде нужно было зарегистрироваться, столько всего сделать. Братья давным-давно спали, когда она, наконец, выпустила свой дорогой смартфон из рук и, потрогав кусочек медной проволоки на груди, наконец, закрыла глаза. Солнце стояло уже высоко, а собаки изнывали от ожидания. Света в новой майке, в новых штанах и новой куртке вышла из депошки. Увидев её, Сакура стала бегать вдоль кромки мха, а Саски начал подпрыгивать на месте и подвывать собачьим боском. «Иду, иду. Она проскочила мох и вышла к ним. Они кинулись к ней здороваться, и ей пришлось убрать палку с шипом розы подальше, поднять её, чтобы во время прыжков и поцелуев ни одна из собак случайно не налетела на смертоносную иголку. «Ну, здравствуйте, здравствуйте!» Она гладила их головы и морды. «Соскучились или проголодались?» Девочке очень нравилось то, что они заметно окрепли. Раньше они походили на истощённых, неуклюжих, хоть и больших, но щенков — А теперь после того, как Саски и Сакура чуть отъелись, они были похожи на молодых, но уже собак. Острые кости у тазобедренных суставов и на спинах уже не торчали так страшно. Лапы стали заметно шире. Да и болезнь, вечно мокрая рана на голове и морде кобеля почти заросла. Фикус, наверное. Это его действие сказалось на собаке так благотворно. Саски был почти здоров. У собак даже появился характерный собачий запах, который многие люди не выносят. Но девочке он противным не казался. Просто так пахнут собаки. «Ну хватит, хватит меня нюхать», — сказала им Света. «Пойдёмте ловить жуков». И они отправились к развалинам на улицу Гастелло, ближе к улице Ленсовета. Там были хорошие развалины, где они и приступили к поиску таких вкусных и питательных жуков. Пока шли, собаки достаточно ловко поймали, разорвали и быстро проглотили не очень крупную крысу. Девочка подметила про себя, что в этот раз Саске, хоть и первый схватил добычу, почти не жадничал. Потом они забрались в развали на хорошо знакомого девочке 28-го дома и там занялись жуками. Света даже и не обращала внимания на то, что это занятие ей даётся без особого труда. Насколько большие куски разбитой кирпичной кладки она в состоянии перевернуть? Ногтям, разумеется, в этом деле было нелегко, это было занятие не для маникюра. Но вот пальцы, кисти рук, спина почти не испытывали усталости. Она легко цеплялась за большой камень, упиралась ногой и при помощи спины рывком переворачивала обломок весом, сопоставимым с её собственным. «О, отлично!» Она радовалась, когда под камнем оказывалось полдюжины или даже десяток раздражённых солнечным светом больших и маленьких жуков. «Ешьте!» Собаки с жадностью и проворством кидались ловить жуков. Хватали их, чавкали и хрустели твёрдым хитином. А потом старались вырыть из земли и щелей тех, что успели от них улизнуть. А девочка пила воду, а глазами уже искала следующий подходящий кусок кирпичной кладки. И казалось, что всё у неё прекрасно, нет никаких забот, корми собак наслаждайся бездельем, но ей было неспокойно. Телефонный разговор с Сильвией не прошёл бесследно. Трёхрукая швея не шла у неё из головы. Если всё то, что говорила маленькая женщина, было правдой, то ей следовало быть настороже. А еще, когда она в поисках хороших камней с жуками взобралась повыше, то оттуда с высоты увидала ковыляющую по военному кладбищу в сторону розовой церкви фигуру, издали похожую на инвалида с костылями. Огромный горб, руки-клинки до земли. До него не близко, но Светлана знает, кто это. Мухадед. Блин, тебя еще тут не хватало. Интересно, это тот, недобитый мною, или какой-то новый сюда припёрся Настроение — лёгкая тревожность. Она следит за ним глазами, пока он не скрывается за углом здания. Казалось бы, после того, как Светлане удалось избавиться от Аглаи, должно наступить спокойствие. Но девочка уже начинала догадываться, понимать, что никакого спокойствия здесь не будет. Его здесь просто не бывает. Из чего бы завестись спокойствию? Ведь после случая с Кольцом, с мамой Таей, Светлане уже не помириться А ещё швея какая-то, со слов Сильвии, суперопасная, объявилась. Нет, тут точно покоя не будет. И теперь ещё и Мухадед вот бродит по земле, которую она как-то само собой так получилось уже считала своей. Ну что, наелись? Спрашивает она у собак, а сама глядит наконец конец своей палки, на ядовитую иглу. Интересно, как быстро Мухадед окочурится от укола. Собаки же молча ждут, что она перевернёт им следующий камень. Но Светлане стало как-то неспокойно. Саски точно сыт. Он съел полсотни жуков, не меньше. Да и Сакура от него не отставала. Хватит с них на сегодня. И девочка начинает спускаться с развалин. Света быстро добежала до депошки и пошла по мху к зданию. Собаки, как обычно, остались у забора. Девочка и сама не знала, зачем вернулась. Просто ей нужно было с кем-то поговорить. Одной ей стало неуютно. Она поставила палку к стене, скинула рюкзак и подошла к двери, за которой происходила материализация. Светлана прислушалась, и ей показалось, что она что-то расслышала. Аккуратно и медленно девочка приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Чёрное пламя Аматерасу. Оно, конечно, чёрное, но всё равно его лепестки видны даже в темноте. У них синий колеблющийся контур. Само пламя даёт совсем немного света, но этого света и света из-за почти чёрного стекла окна... Ей хватило, чтобы разглядеть, как над кучей в углу приподнялась едва различимая в полумраке круглая голова на тонкой шее, и из угла донесся звук «За… ой…» -э". Света сразу поняла смысл этих звуков «Закройте». Ей даже стало немного страшно, но она была уверена, что все поняла правильно. Да, это было именно «Закройте». И девочка сразу закрыла дверь. Делать в душной депошке было нечего и она, взяв рюкзак и палку, вышла на улицу к собакам. Естественно, они обрадовались. Они всегда ей радовались. Светлана решила обойти больницу. Она хотела знать, где обосновался Мухадед. Собаки бежали с нею.